Суровый вождь считал позором, что сестре его дали позволение стать женой бледнолицого Ингиза. Лишь после настойчивых просьб неутешной вдовы он с большой неохотой согласился на этот брак, вполне соответствовавший, впрочем, индийским обычаям. Теперь его жестоко уязвило, что пленник отверг оказанную ему честь. В глазах Гурона засверкала ярость, напоминавшая о хищном звере, имя которого он носил. Собака, бледнолицай! воскликнул он по-ирокесски: Ступай, выть с дворняжками твоей породы, на ваших пустых охотничьих угодьях! Эти злобные слова сопровождались действием. Он еще не кончил говорить, когда рука его поднялась и тамагавк просвистел в воздухе. Если бы громкий голос индейца не привлек внимания зверобоя, это мгновение, вероятно, было бы последним в жизни нашего героя. Пантера метнул опасное оружие с таким проворством и такой смертоносной меткостью, что непременно раскроил бы череп пленнику. К счастью, Зверобой вовремя протянул руку и также проворно ухватил топор за рукоятку. Томагав влетел с такой силой, что когда зверобой перехватил его, рука невольно приняла положение, необходимое для ответного удара. Трудно сказать, что сыграло главную роль. Быть может, почувствовав в своих руках оружие, охотник поддался жажде мести, А может быть, внезапная вспышка досады превозмогла его обычное хладнокровие и выдержку. Как бы там ни было, глаза его засверкали, на щеках проступили красные пятна. И, собрав все свои силы, зверобой метнул томагавк в своего врага. Удар этот был нанесен так неожиданно, что Пантера не успел ни поднять руку не отвести голову в сторону. Маленький острый топор поразил его прямо между глазами и буквально раскроил ему голову. Села рванулся вперед, подобно раненой змее, бросившейся на врага, и в предсмертных судорогах вытянулся во весь рост на середине лужайки. Все устремились, чтобы поднять его, Забыв на минуту о пленнике, решив сделать последнюю отчаянную попытку спасти свою жизнь, зверобой пустился бежать с быстротой оленя. Тотчас же вся Орда, молодые и старые, женщины и дети, оставив безжизненное тело пантеры, с тревожным воем устремилась в погоню за бледнолицем. Как ни внезапно произошло событие, побудившее зверобоя. Предпринять этот рискованный шаг, оно не застало его врасплох. За минувший час он хорошо все обдумал и точно и до мелочей рассчитал все возможности, сулившие ему успех или неудачу. Таким образом, с первой же секунды он овладел собой и подчинил все свои движения контролю рассудка. Исключительно благодаря этому Он добился первого и очень важного преимущества. Успел благополучно миновать линию часовых и достиг этого с помощью очень простого приема, который, однако, заслуживает особого описания. Кустарник на мысу был гораздо более редким, чем в других местах побережья. Объяснялось это тем, что на мысу Часто разбивали свои стоянки охотники и рыбаки. Густые заросли начинались там, где мыс соединялся с материком, и они тянулись далее длинной полосой к северу и к югу. Зверобой бросился бежать на юг. Часовые стояли немного поодаль от чаще, и прежде чем до них донеслись тревожные сигналы, он успел скрыться в густом кустарнике. Однако бежать в зарослях было совершенно невозможно, и зверобою на протяжении 40 или 50 ярдов пришлось брести по воде, которая доходила ему до колен и была для него таким же препятствием, как и для преследователей. Заметив, наконец, удобное место, он пробрался сквозь линию кустов и углубился в лес.